Мухаммед Дип. Перемесло кача Роман. Перевод с французского. Москва. Издательство иностранной литературы. 1959 год. Судьба Тлимсенского Гавроша. В Алжире после Второй мировой войны выдвинулась целая плеяда молодых писателей. Мухаммед Дип самый значительный из них. Поэт и прозаик Мухаммед Дип знаком советскому читателю как автор сборника драматических новел об алжирской действительности, в кафе и первых двух романов из задуманной им трилогии Алжир, Большой дом и пожар. Время след кача третьей книги трилогии Писатель продолжил повествование о безрадостном детстве и отрочестве мальчугана из алжирского города Тлемсен. Подобно герою парижских мостовых, покровителю слабых и врагу толстопузых Гаврошу, его алжирский собрат — дитя нищеты. Амар рано, очень рано для своего возраста, начал пытливо вглядываться в окружающий мир задумываться над его контрастами. Преждевременная зрелость его суждений порождала сама нелегкая жизнь. В доме порой не было ни крошки хлеба. Мать, измученная беспросветной нуждой, нередко срывала на сыне свой гнев. А в глазах холеных чужеземцев мальчик читал только нескрываемое презрение. Но вот кончилось Детство. Амар никогда не забудет унизительной сцены, когда его мать, жалобно промолвив он сирота, пала ниц перед свиноподобной тушей благодетелем Махи Буананом, хозяином ткацкой мастерской. Так Амара отдали в люди. Но жизнь по-прежнему была для него проклятием. И мгновениями отчаяния охватывала Амара. Он видел умирающих от голода и сознавал, что бессилен помочь им. Ткачи, озлобленные безграничной нуждой, частенько срывали на учениках свой гнев. Однако отчаяние не убивало в Амаре ни воли к жизни, ни надежды. Дерзкий, задиристый и умеющий постоять за себя, Амар — натура цельная. Секрет этой цельности — не просто в прирожденном жизнелюбии, а в том, что Амар — сын народа, который научил его верить в будущее. Еще мальчишка, совершая путешествие в селении Бни-Бублен, где ему открылась картина бедствий полунищих филахов, он тогда уже не принимал существования уготованного ему судьбой. Позднее в подвале ткацкой мастерской Он слышал, как одни, подобно Абасу Сибагу, проклинали свою жизнь, а другие, подобно маленькому забитому Сбешу, с лицом походившим на маску покойника, пели горестно и безутешно «О, маменька, родимая моя!» И Амар по-прежнему повторял «Ценой любых жертв, пусть это будет стоить тебе жизни», Надо бороться, наперекор всему. Четырнадцатилетнему летнему Амару многое было неясно. Он не знал, как бороться, но уже знал, против кого. Он вырос среди людей, которые часто уничиженно повторяли, как бы оправдывая неизбывные бедствия. Мы парии. Но Амар не стыдился того, что он бедняк. В нем пробуждалось сознание человеческого достоинства. И именно потому, что европейцы отказывались видеть в Арабе человека, он ненавидел их. В такие мгновения он весь был порыв возмущения, весь крик среди других порывов возмущения и криков. Да, Амар один из многих, а не исключение. Амар тип алжирца начала сороковых годов подходящего к осознанию источников своего возмущения. В образе Амара писатель стремится воплотить основной замысел своей трилогии, показать, как у алжирца зрело национальное самосознание, как крепла мысль, что дальше так жить нельзя. Подобный угол зрения определил особенности сюжетики композиции трех романов, связанных между собой единством действия и фигурой героя, романов, которые по своему жанру сильно рознятся от таких, например, автобиографических повествований, как «Жизнь бедняка», алжирского писателя Молуда, «Ферауна». Возбуждающие симпатии читателя герой повести «Ферауна» все же гораздо ограниченнее и по своим жизненным импульсам и по духовным запросам, нежели Амар, в котором воплотились типические черты людей поколения, прославленного именами Джамилы Бухерет и Бинаиси Суами. Чтобы выразить в прозе процесс зарождения национального характера подобного склада, художнику пришлось отбросить узкий жанр романизированной автобиографии и столь широко распространенного на Западе романа «Исповеди». Так возникла художественная хроника о пробуждении национального самосознания «Алжир», где писатель добивается органического слияния двух повествовательных потоков, изображающих судьбу народную и судьбу индивидуальную. Воссоздание картин «Народной жизни» сообщает романам «Диба» полнокровность и оптимистическую тональность, выгодно отличающие их от таких произведений, как «Кровь на земле», «Молуда», «Ферауна» и последние впечатления «Малека», «Хадада», эстетической значимости которых наносит ущерб мотив трагической безысходности и обреченности. Романы «Диба» плотно населены выразительно очерченными персонажами. Здесь и женских образов, обитательницы бедняцкого квартала, и филахи, из бни Бублена, мечтающие о новых временах, и борцы вроде Хамеда Сираджа, который олицетворяет революционный завтра Алжира, и ткачи вроде великана Акаши, который вырывается из душной мастерской и уходит странствовать по стране. Он предвидит наступление иной жизни и готов сражаться за нее. Дип не приукрашивает историю, не рисует идиллическими красками народной нравы. Трезвый реалист, Дип воссоздает драму порабощенного народа со всеми ее порой трагическими исходами. Нищета уродует людей, толкает на воровство, на преступления. Однако художник не опускается до того, чтобы голод и нищету превратить в символ якобы извечных бедствий и болезней человечества. Неоднократно возвращаясь в романе «Ремесло ткача» картине наводнивших город нищих, разорившихся крестьян из окрестных сел и деревень, Художник пробуждает у героев книги, дыу и читателя чувство сострадания к этим отверженным и чувство гнева к тем, кто отнял у них все, но не смог лишить их человеческого достоинства. Ремесло ткача, освещая недавнее прошлое Алжира, помогает читателям лучше понять его настоящее, осознать, Почему алжирцы выдерживают беспримерную пятилетнюю борьбу с вооруженными до зубов цивилизаторами? Почему сотни тысяч филахов и ткачей взялись за оружие? Увидят ли читатели Амара среди борцов национального освобождения? Вероятно, да. «Если мне удастся создать когда-нибудь произведение, которое я задумал», — писал Мухаммед Дип, обращаясь к советским читателям, — «то в нем будет действовать Амар, этот юный герой моих первых романов, но уже выросший и закалившийся в горниле жизни, теперь он уже приобрел опыт и ясное понимание проблем, стоящих перед его народом, которые...» поднялся на борьбу против угнетающих его колонизаторов. Амар стал рабочим бойцом, деятельным и смелым. Трилогия о детстве и отрочестве Амара, Талемсенского гавроша, завершена. Романический цикл о Алжире, воссоздающий реалистическую картину страданий и надежд, унижения, гнева, Свобода любивого народа продолжается. Балашов.